Глава 4. Компания в газетах не прекращалась. День за днем газеты спрашивали, когда же Париж исполнит свой долг? Когда же он спасет Венеру с Лесбоса? Паломничество в сад Тюэли продолжалось. Поэты сделали ее своей излюбленной темой, а в программе «Фолибержер» появилось новое обозрение Афродита. таким образом наступил день трицато апреля в некоторых странах последний день этого месяца имеет то же значение что и первый. когда парижане в этот день открыли газеты первой их мыслью было что и франция собирается следовать обычаю этих стран. Венера была украдена. Матин поместил следующие подробности. вчера днем около трех часов как раз в то время когда парк тюиллерии более всего наполнен гуляющими в него вошли пять человек в костюмах рабочих с ними было две тачки и на одной из них лежал небольшой подъемный кран не смущаясь толпой они подвезли тачки к мраморной статуи на которой за последнее время сосредоточилось внимание всего парижа Засучили рукава и приготовились привезти в движение подъемный кран. Из-за давки им трудно было это сделать. Вдруг к ним подошел полицейский, чтобы спросить, что они намерены делать. Они подали ему бумагу с печатью, которую он прочел и вернул им. Один из рабочих, очевидно главный, сунул бумагу в карман бормоча. «Давно пора было это сделать, не так ли?» полицейский утвердительно кивнул под его наблюдением и под наблюдением всеувеливающейся толпы рабочие привели в движение подъемный кран наложили мешки и канаты на знаменитую статую и сняли ее с постамента в это время подошли еще два полицейских они повторили то же что сделал первый и увидев документ тоже одобрительно кивнули как и их коллега Давно пора ее убрать, а они ждали, когда все газеты об этом заговорят. Пять рабочих продолжали свое дело и погрузили статую на другую тачку. Они произвели эту операцию очень тщательно, чтобы не повредить статую, и приготовились уходить. Любопытство, которое всегда заставляет людей собираться, раза в три увеличило толпу, которая обычно приходила любоваться на Венеру с Лесбоса. пять рабочих продвигали свои тачки через целое море людей все им улыбались приветствовали их маленькие дети кричали ура они отвечали на улыбки приветы и возгласы полицейские разгоняли толпу потом удалились две тачки медленно катились по направлению к лувру куда рабочие как говорил их документ должны были свести меетеленскую богиню след что видел публика это что они исчезли в воротах да буквально последнее правда эти ворота ведут во двор лувра но не останавливаясь во дворе обе тачки проехали через него и выехали в одни из трех ворот одни из них ведут к берегу сены другие на площадь сен джерома и третьи на улицу револли какую дорогу выбрали пять рабочих Неизвестно. Также неизвестно, кто они были. И еще более неизвестно, где теперь находится Венера Слезбоса. Удостоверение, которое они показывали тюэллерийским полицейским, было поддельное. Богиня из Метилен была украдена среди бела дня, под носом у толпы парижан, и Монна Лиза, которой все это уже известно по опыту, по-прежнему нежно и загадочно улыбается, на стене в салон корре вот все что мы узнали но все же не одно и то же украсть полотно формата омонной лизы или мрамурную статую в человеческий рост кто решился на это вот вопрос с которым мы обращаемся к толпе к той толпе которая сперва смотрела как гибло от непогоды античное произведение искусства а потом смотрела как его крали мы требуем ответа так писал матин парижане недолго недоумевали серьезное ли это сообщение или апрельская шутка очень скоро все убедились в том что это серьезно пьедестал в парке был пуст богиня которая согласно мюссе выжимая свои косы оплодотворяла землю покинула свое место и исчезла она скрылась в один из тех вечеров, в которой, по словам поэтов, вино юности бурлит в артериях самой природы.